Глава пятнадцатая Первая Меня крепко связали, поставили на ноги, не забыв при этом отвесить пару увесистых тумаков. Хорс подошел ко мне, почти в упор, спросил то ли у меня, то ли размышляя, «Чем же ты так насолил большим людям? Впрочем, мне это не интересно Главное — это деньги, которые я получу за тебя. Много денег!» Рыжий повернулся к бойцам, рявкнул — «Делок, что там со связью?» Из толпы выскочил плюгавый паренек с планшетом, засеменил к Хорсу, дрожащим голосом пролепетал. «Я тут!» «Свяжись с центром. Сообщи, что Лис пойман. Хотим обещанных денег. Я это... <кхм> уже... но тут такое дело...» Парень начал робко что-то мямлить. «Чего?» — не расслышал Хорс. «Говорю, что уже пытался связаться. И что? Что они говорят?» В том-то и дело, что ничего не говорят, связи нет. Тут такие сильные волновые помехи образуются, видимо, аномальность где-то поблизости. — Тут везде аномальность, — недобро произнес Рыжий, окидывая мрачную округу взглядом. — Пробуй еще раз. — Я четыре раза уже пробовал. Ничего не проходит сигнал. — Твою мать! — выругался Хорс. — И что предлагаешь? «Надо бы отъехать хотя бы на пару километров южнее, там точно должна быть связь. Там холм небольшой есть, с него получится выйти в линию». Рыжий задумался, кивнул. «Ладно, поехали, на его машине двинем». Хорс кивнул на меня. «Тестомес, ты остаешься за главного». «С этого», — Рыжий вновь кивнул на меня, — «глаз не сводить». «Делок, пуля и конус, едете со мной». «Я лично хочу стребовать с этих толстосумов кругленькую сумму. И пусть только вздумают торговаться». Хорс полез в машину, но быстро вернулся. «Тестомес, убери эту железяку». «Робот слишком тяжел», — ответил крепкий боец, примериваясь к «Не потянем». «Ладно, черт с вами», — махнул рукой Хорс. «Так поедем». «Запрыгивай, чего встал? Ну, шевели копытами, давай». Хорс принялся подгонять Делека и остальных. Те нехотя стали тесниться в салон. Я следил за шкуродерами не в силах что-либо предпринять. Новая волна слабости подкатила с утроенной силой. В голове уже привычно пульсировала вспышка, предвещавшая скорую смерть, и перед глазами поплыли радужные круги. Но я продолжал вести себя спокойно. Нельзя показать врагу, что у меня есть слабые места. Пусть даже я сейчас и нахожусь связанной по рукам и ногам. Это временно. Из любой удавки я могу с легкостью вывернуться. Криминальное прошлое даром не проходит. Умения кое-какие остались. Сейчас главное выстоять. хорсы и трое его подельников уезжают на некоторое время, чтобы связаться с Большой Землей. Из оставшихся серьезных противников... Тестомес. Крепкий парень, прокачанный до хороших показателей. Еще второй, что рядом с ним, имя которого неизвестно. Тоже из середняков, остальные — шлак. Добыть бы только оружие. Я огляделся. Мой автомат находился в руках у тестомеса. Плохи дела. Надо будет воспользоваться другим оружием, по крайней мере, до тех пор, пока не заполучу свой. Пришлось напрягать большой палец, чтобы выпустить его из петли. «Узлы бойцы Хорса делать умели отличные и некоторое время я едва сдерживался, чтобы не закричать от боли. Так приходилось выворачивать пальцы». Наконец, узел ослаб. «Проверь пленного», — хмуро произнес тестомес своему подчиненному, с подозрением поглядывая на меня. «Чего-то дергается он, и рожа какая-то подозрительная». Боец встал, осмотрел веревки, кивнул. «Нормально, вроде крепко». — Так вроде или крепко. — Да куда он денется? — махнул рукой тот. — слышьте стамес можно я ему печень пробью? Из-за этого гада-бурелома выпилили тризновцы в той последней атаке. — Нельзя, — хмуро произнес тот, — этот перец нам живым нужен. Так я же не до смерти, так только разочек. Сказал же, нельзя. Но мы ж мне не хочется ему пробить. Из-за него почти весь отряд полег в той реке. «Эх, жаль!» — в сердцах вздохнул парень. «А то я бы ему ребра пересчитал!» «Вот с этого молокососа, пожалуй, и начну», — решил я и освободил второе запястье из веревочного захвата. Продолжая держать руки за спиной, я выжидал нужный момент, когда парень повернется ко мне спиной, скинул путы и набросился на обидчика. Запрыгнул ему на плечи, обхватил шею одной рукой, второй стащил пистолет у него из кобуры». Тестомес даже не сразу понял, что случилось, и продолжал глупо смотреть на обмякшего в моих руках товарища. Прикрываясь телом врага как щитом, я отправил две пули в сторону стоящих ближе всего бойцов, которые сейчас представляли главную угрозу для меня. «Тревога! Трев!» — заголосил третий, но сразу же захлебнулся потоком крови, брызнувшим из горла. Тестомес запомнился бросился в укрытие, небольшую ложбину торчащим из земли скальником. Пули выбили из камня крошку, самому бойцу не причинив вреда. Засвистело над самой головой. Я начал отступать, попутно отстреливаясь. Нужно было срочно добраться до тех двух убитых. Краем глаза я заметил у них автоматы и гранаты» но добраться до гранат так быстро, как хотелось, не получилось. У самых ног рванул снаряд. Меня вместе с телом противника подкинуло вверх. Неуклюже кувыркаясь в воздухе, я умудрился выпустить из рук пистолет. Радовало только одно — успел подстрелить еще одного бойца. Тяжело шмякнувшись на землю, стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на обжигающую боль, я вновь рванул к цели. Кажется, меня ранили, потому что левую руку нестерпимо стало колоть и сдавливать. Времени осматривать рану нет, все потом. Сейчас главное добраться до гранат и автомата. Последние пару метров я преодолел в прыжке. Царапав лицо о гравий я, наконец, схватил оружие и выдал длинную очередь. Самых ретивых солдат скосило, остальные попрятались. Бегло осмотрев погибшего, я стащил у него две гранаты и бронежилет. Нашлась еще аптечка, которую я тут же изживал. Здоровье на пару пунктов прибавилось, и то хорошо. Активировав взрывное устройство нажатием кнопки на капсуле и дождавшись, когда на маленьком дисплее загорится отсчет в три секунды, я кинул гранату в сторону, где прятался тестомес. «Лови сюрприз от Лиса». Взрыв был мощный. Скальник вывернула из земли и отбросила на несколько десятков метров в сторону. Землю разметала по кругу, щедро осыпав всех. Но тестомеса в эпицентре взрыва не оказалось. Он успел поменять позицию. Ловкий засранец. Можно было и мне уйти, рвануть со всех ног и убежать прочь. Это теоретически. Но вот по факту, навряд ли такое вышло бы. Рука еще продолжала ныть, местность простреливается, да и автомат свой оставлять врагу я не желал. Поэтому решил действовать решительно. В любом случае нужно было расправиться с противником, чтобы не было потом погони. Я побежал в сторону небольшой низменности, единственного места, куда, как мне казалось, можно еще спрятаться. Догадка была верной. Тестомес был там. Только повел он себя, увидев меня, весьма странно. Вместо того, чтобы атаковать или побежать прочь, он открыто вышел навстречу и криво ухмыльнулся. Я даже на несколько секунд растерялся. Какой-то самоубийственный шаг, бери и стреляй в противника. Ну да черт с ним, если он так хочет. Палец лег на спусковой крючок, начал сгибаться. Тестомес махнул рукой и меня подкинуло вверх, словно я взобрался на огромную сжатую пружину, которая внезапно выстрелила. Я вскрикнул от неожиданности, неуклюже замахал конечностями. Противник вновь махнул рукой. Я успел обратить внимание, что при движении пальцы его светились блеклым голубым свечением, и меня с силой швырнуло обратно на землю. Подсказка выдала. Противник активировал навык «гравитационная пружина». Про эту самую гравитационную пружину мне было ровным счетом ничего неизвестно, кроме того, что она, видимо, может подкидывать людей и кидать вниз. Вещь хорошая, высоко кидает и мощно возвращает на землю. Только и успеваешь, что выкрикнуть уи задушенно и словно ему не хватало воздуха и и и оружие И не подумаю. Мотая головой, словно проснувшееся животное, стряхивая прилипшие к лицу камешки и пыль, я вновь направил ствол автомата на противника, но не успел даже моргнуть глазами, как вновь оказался подброшен вверх. Однако на спусковой крючок я все же нажал. Мимо. Траектория была изменена, пули полетели гораздо выше цели. Кажется, я закричал. Боль обрушилась на меня, навалилась страшным красным ураганом, выжимая из легких нутряной рев. Я упал, еще не понимая, что произошло. Стал биться в конвульсиях. Огонь! Пришло слово откуда-то со стороны осознания. Огонь! Огонь! Огонь! Он был в небе. Сплетался в тугую воронку, неведомо как там образовавшийся. И именно туда меня и подкинул тестомес. Пламя, возникшее внезапно, текло потоком, закольцовывалось, ревело, отплевывало снопы искр. край муха я услышал, как гогочат остатки отряда шкурадеров. «Добей его! К черту оплату!» — крикнул кто-то, и тестомес что-то промычал ему в ответ. Кажется, одобрил предложение. Такой расклад меня не устраивал. Нужно было срочно подняться и дать отпор. Только вот боль, пронзающая каждую клетку моего тела, не давала мне это сделать. Я осмотрел себя и с удивлением обнаружил, что пламя не причинило мне видимых повреждений. Ни ожогов, ни волдырей, словно и не было его. Я поднял голову вверх. Нет, огонь продолжал реветь в небе. Кажется, это было какое-то природное явление здешних аномальных мест. Только вот как оно внезапно образовалось тут? Случайность? Сдается мне, что это дело рук тестомеса, точнее, его активированной способности. Стараясь незаметно подтянуть к себе оружие, я перекатился на правый бок. Боль пронзила тело, я не сдержался, застонал. Тестомес довольно кивнул. Рано ликуешь. Ладонь легла на холодную сталь автомата. Стало спокойнее на душе. Сознание вдруг прояснилось, и я увидел все в таких четких деталях, словно кто-то выкрутил датчики резкости на максимум. Почти на самом горизонте виднелся мой джип. Значит, Хорс со своими бойцами уже на пути сюда. Действовать надо быстро. Есть только одна попытка, и воспользоваться ей надо наверняка. Иначе смерть. Автомат дернулся. Я лишь успел посмотреть на него, чтобы понять, что случилось, как меня опять подкинуло вверх вместе с оружием, прямо в эпицентр огня. Второе. Пламя обожгло макушку, но до груди не добралось. Я не долетел до пожарища считанные сантиметры, с криком полетел вниз. «Неужели закончилось действие навыка?» Огонь стал реветь более натужно, словно умирая. Начал изгибаться в воздухе. А потом резко дернулся в сторону и обрушился на землю. С треском лопнул огромный камень, лежащий вблизи. Затряслась земля, начала ходить ходуном, в некоторых местах разошлась в стороны, образуя разломы. Что-то тяжко загудело и содрогалось в небе. Но даже поднять головы, чтобы уберечь себя от возможной опасности, я не мог. Не было сил. Это было странно. Это было неправильно. Я победил Гейна, одного из мощнейших врагов в Искариот, но подчистую продувал среднему бойцу. Это все его навык, — попытался успокоить себя я. Будь у меня такой же, я бы тоже так смог, раскатал бы этого тестомеса подчистую, наделал бы из него лапши. Уже не надеясь на сторонние силы, тестомес решил разобраться со мной голыми руками. Поднял за шкирку, как пушинку, хорошенько тряхнул. — Я тебе сначала руки сломаю, потом ноги, а потом уже хребет. — За ребят отомщу! — прошипел он в самое лицо. — Верно, давай ему глотку перережем, — согласился кто-то из бойцов. Тестомес замахнулся, готовый как следует врезать мне в лицо, но властный оклик остановил его. — Отставить! — Тестомес невольно заскрипел зубами, метнул в меня молнии из глаз, но на землю все же поставил. Нехотя стал оправдываться. Он наших опять начал убивать. Из веревок выпутался. Неважно. Теперь уже неважно. Хорс вышел из машины и направился в нашу сторону. «Скоро сюда прибудут нужные люди, чтобы забрать этого. А деньги?» — обеспокоенно спросил тестомес. «Расчет будет на месте. Хорошо. Боец потер руки. Вяжи его опять и приведи в нормальный вид. А что с ним не так?» — удивился тестомес, поглядывая на меня. Я сплюнул ему под ноги кровавой мокротой. Тестомес повернулся к своим бойцам. «Эй, парни, живы сюда! Этого связать. Фляжка есть у кого с водой? Брызните ему на лицо. Товар должен быть в нормальном виде представлен». Меня умыли, стянули запястье проводом так крепко, что едва хватало сил терпеть. Руки быстро онемели и перестали слушаться. С такими успехами я и вовсе останусь бесконечностей Вдали раздались дробные шаги. Мы все разом обернулись. — Кто там? — спросил тестомес. — Наши клиенты едут, — радостно сообщил Хорс. — Так быстро? — удивился его собеседник. А что ты хотел? У них GPS-маршрутизатор на выводе. Мы сообщили им координаты, они с оффлайна напрямую сюда пришли. Я же говорю, серьезные ребята. Хорс оглянулся в мою сторону, не скрывая радости, произнес. Готовься, лис. Твоя смерть к тебе едет. Третье. То, что моя смерть приближалась ко мне, я видел и без уточнений Хорса. Чёрные тени двигались в стелящемся у горизонта тумане, не спеша, словно зная, спешить некуда. Я понимал, что никуда вести меня не будут, шлёпнут прямо здесь, предварительно настроив онлайн-трансляцию. Сам красный будет в это время сидеть в какой-нибудь своей забегаловке, оформленной в восточном стиле, потягивать вино, непременно красное, и смотреть на экран. Будет наслаждаться смертью в прямом эфире своего заклятого врага. Наверняка уже растрезвонил по всем пари клубам о предстоящем зрелище и собирает деньги за разовую подписку. А еще я знал, что смерть будет небыстрой. Бои, которые быстро заканчиваются, обычно собирают мало денег. Да и сам Красный не захочет мгновенной мести. Нет, все будет происходить медленно». «С пытками и истязаниями. Черт! Неужели ничего нельзя изменить?» Видя, как я начинаю заметно нервничать, Хорс ухмыльнулся. «Доигрался, придурок!» — надменно заметил он, ковыряя пальцем в зубах. «Тестомес! Нападай ему, только не сильно, чтобы не дергался!» «С удовольствием!» Здоровяк подскочил ко мне и со всего маха врезал кулаком в живот. Удар получился хорошим, я согнулся пополам, перехватило дыхание. Кажется, Хорс был прав, да игрался я. Смерть повсюду, и в оффлайне, и здесь, в игре. Я оглянул на лежащего летуна, обратился к нему, цепляясь за последнюю, самую призрачную надежду. — Летун, слышишь меня? Отзовись, нужна твоя помощь. Но мутант, конечно же, ничего не слышал. Он давно был мертв. Как же так? Надо что-то... Как-то... Я не знал, что делать дальше. Последняя надежда рухнула. Горло начало душить жуткое чувство страха и безысходности. «Что-то долго они идут», — заметил тестомес, вглядываясь вдаль. «А куда им спешить? Это серьезные люди, а у серьезных людей не бывает спешки». «Они все делают вовремя, никуда не опаздывая», — ответил ему Хорс. Вдруг стало отчетливо заметно, что Рыжий тоже побаивается гостей. «Слушай, только чур, деньги делим, как условились», — произнес тестомес. Рыжий раздраженно вздохнул, нехотя ответил. «Да как же иначе?» «Летун, твою крылатую мать, очнись, оживи! Используй какой-нибудь эликсир или что там у тебя есть! Ты мне сейчас нужен живым, как никогда живым!» Мутант молчал, и, словно издеваясь надо мной, инфополе вдруг выдало. «Существо — летун, состояние — мертв!» «Твою мать, все, лис! Летун мертв, и ты скоро тоже будешь мертв! Хотя нет, не скоро!» «Будешь умолять о смерти, но она...» «Лис!» — голос был тихим. Я обернулся, посмотрел на летуна. Тот не двигался. «Лис!» — вновь повторили совсем слабо. «Летун?» — удивленно спросил я, поглядывая на информацию. Там по-прежнему было написано «Существо летун состояние состоянии мертв». «Нет, это роки Я жив». «Отлично!» — выдохнул я. На душе стало спокойнее, паника ушла. «Значит, я еще пока жив, Господи! Я думал, тебе крышка!» «Рано радуешься, — хмуро заметил робот, — как он говорил в моей голове. Впрочем, какая сейчас разница? Что ты имеешь в виду? Почему? — Потому что помочь я тебе никак не могу, — ответил роки и голос его затих. — Что? Почему? Как? Но робот молчал. Тени впереди неумолимо приближались ко мне. Интерлюдия третья Разговор с тьмой. Это было сравнимо с пыткой. Виктор видел всё своими глазами, но ничего не мог поделать, даже помешать захватчику своего тела. Словно парализованный, он с ужасом смотрел, как враг ведет его оболочку к реке, где виднелась огромная лодка. Там был лис в окружении робота и еще двоих людей. Моля только об одном, чтобы пуля первым убила его, Виктор наблюдал развернувшуюся перестрелку. Слава всем богам, лису удалось убежать, и теперь, ликуя, Виктор стоял на берегу и ожидал, каков же будет следующий шаг его незримого противника. «Прыгни в воду», — уже в который раз предложил парень. «Ну давай же! Чего ты ждешь? Или пусти пулю в лоб! Застрели меня!» Враг не ответил. Но Виктор чувствовал, что тот его прекрасно слышит, поэтому продолжил всячески мешать похитителю тела, чтобы дать шанс как можно дальше оторваться лису. «Пусти пулю в лоб, разбейся головой об камни! Ну чего ты, слышишь меня? Давай же, давай, мать твою!» Враг по-прежнему молчал, а вот Виктор стал выходить из себя. Злость бурлила, не давала сосредоточиться, а невозможность даже пошевелить собственным пальцем сводила с ума. Полная беспомощность. «Чего ты молчишь? Отвечай!» «Думаешь, гневом и пустыми криками можно что-то изменить?» Вдруг раздался холодный голос где-то в самой середине головы, словно туда вживили динамик и стали транслировать чужую речь. В интонациях отчетливо слышалась усмешка. «Всегда можно что-то изменить. Ты не прав. Иногда обстоятельства выше нас, например, как в твоем случае, так что извини, но сегодня ты не прав, поэтому будь любезен, помолчи» не теряй сил понапрасну». «Нет, молчать я уж точно не буду». Виктор рассмеялся. «Ты украл мое тело и предлагаешь мне замолчать?» «Верно, пока только предлагаю. Но могу и сам заткнуть тебя. Неужели ты и в самом деле думаешь, что сможешь заткнуть меня здесь, в моем сознании? Тело ты забрал, но разум не получится, выкуси, придурок». Противник не ответил. Вместо этого он отошел на несколько метров в глубь заросли и принялся высматривать тропинку, по которой можно было бы последовать за лодкой. Протаренной дороги не оказалось, поэтому пришлось продираться сквозь колючки и кусты. Противник не жалел тела Виктора и направлял его прямиком в самые заросли, даже не удосуживаясь закрываться от веток и колючек. «Полегче! Еще минуту назад ты просил пустить тебе пулю в висок», — усмехнулся враг. Если бы я точно знал, что ты тем самым выведешь себя, точнее меня, из строя, то это другое дело. Послушай, тебе все равно не взять его живым, он хитрый, и изворотливый. Давай на начистоту. Ты ведь наемник, и чьи-то принципы тебе по боку, главное — деньги. Я ведь прав? Молчишь? Значит, прав. Мы заплатим тебе, у нас есть деньги. Так чего же? Какая разница, кто платит? «Торг», — сухо ответил похититель тела. «Что? Не понял. Ты знаешь, кто такая Элизабет Кюблер-Росс? Понятия не имею. Твоя мама?» Она первая обратила внимание на то, что пациенты, когда им сообщают о чем-то неизбежном, проходят пять стадий принятия этого. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Ты на третий. Торг. «Да плевать я хотел на все это!» — Нет, тебе это не безразлично, но смирись. Лис не жилец, как и ты. После выполнения задания тебя убьют. Не тут, не в онлайне. Там, в настоящей реальности. Где-то глубоко внутри ты это понимаешь, но не хочешь принимать. Дело твое, а твои крики и вопли мне не помеха. Ори сколько влезет. — Я тебя из-под земли достану, слышишь? Вырву твои кишки ржавыми крюками и набью тело! — шикнула рация. «Виктор, ответь!» — раздался из динамика знакомый голос. Все внутри оборвалось. Он узнал этот голос. «Это Лея. Ты слышишь меня?» Виктор увидел, как его рука легла на рацию. «Нет, не отвечай!» — выдохнул Виктор. «Почему?» — ухмыльнулся враг. «Виктор, ты слышишь меня? Не молчи, я вижу, что ты онлайн!» «Лея, привет! Это Виктор!» — ответил враг. «Что случилось?» «Лиса нигде нет, он... Я нашел его. Правда?» «Нет, молчи, не говори, не смей, слышишь, не смей!» «Правда. Он с тобой рядом? Как он?» «Нет, он не рядом. Есть некоторые обстоятельства, мешающие нашей встрече». «Какие?» «Долго объяснять. Давай встретимся, так будет легче все объяснить». «Нет, ублюдок, только посмей. Я задушу тебя собственными руками. Не смей втягивать ее, не смей проникать в ее разум. Я не позволю». «Отлично, давай. Кидай свои координаты, я примчусь быстрее ветра». «Прекрасно. Записывай. Нет, нет, нет!»